Мои сыновья. Я всегда надеялся, что хотя бы один из трех моих сыновей выберет профессию, связанную с театром. Но за последние два-три года желание видеть сыновей служителями искусства значительно постыло. Что такое наша жизнь? Постоянное странствие, предельно напряженная работа, лишь бесконечные выдумки журналистов изображают наш мир совсем не таким, каков он есть на самом деле. Так что я уже не мечтаю о театральной карьере для своих сыновей. Если же они будут любить искусство так сильно, что не смогут выбрать себе других способов существования, тогда другое дело. Конечно, я благодарен судьбе за дар, которым она меня наградила, радуюсь своим творческим успехам, но моя жизнь сплошная цепь личных жертв, принесенных карьере. Природа наградила меня крепкой, устойчивой психикой. И внутренним равновесием, поэтому все, что происходит вокруг, хорошее или плохое, не в состоянии изменить мой характер, мое отношение к людям. Но где гарантия, что сыновья устроены так же, как я? Кстати, и они, и Марта уже многим пожертвовали ради моей карьеры. «Наша профессия может очень пагубно повлиять на людей, которым не хватает стойкости, жизнелюбия. Она способна принести им большое разочарование и даже отразиться на психике. Естественно, такого я своим сыновьям не желаю. Мне бы хотелось, чтобы они прожили свою жизнь радостно». Пепе, который обосновался в Англии и зовется теперь Джо, интересуется в основном фотографией – Я полностью поддерживаю его в этом увлечении. Для собственного удовольствия он играет на гитаре. Когда эта книга выйдет в свет, ему уже исполнится 25, и я уверен, что его ждет насыщенная жизнь. Пласи, которому скоро будет 18, и Альвара, который подходит к 15, учатся в школе в Швейцарии. Ни тот, ни другой не стремятся продолжать потом учебу в колледже, но это обстоятельство не особенно меня тревожит. В деловом мире все более острой становится проблема безработицы, и выпускники колледжей при устройстве на работу не получают никаких преимуществ. «Если вдруг кто-то из моих сыновей проявит серьезный интерес к искусству, к театру, я сделаю все возможное, чтобы помочь ему». Думаю, сыновьям повезло, что их отец не бизнесмен, хотя бы потому, что в семьях бизнесменов профессия наследуется. В мире музыки, в театре вы можете быть Людвигом Ван Бетховеном-младшим или Уильямом Шекспиром-младшим, но имя само по себе не принесет вам никаких успехов. Альвара немного интересуется профессией режиссера, а Апласий, безусловно, обладает незаурядным музыкальным талантом. На фортепиано он может сыграть на слух все что угодно, от Верди до новейшей поп-музыки. Он написал для меня одну песню, я записал ее, когда делал альбом «Моя жизнь для песни», а сейчас сочиняет новые. Я не удивлюсь, станет он третьим в нашей семье Пласида Доминго, посвятившим жизнь музыке. А может быть он вместе с Альваро займется каким-нибудь шоу-бизнесом, ну что же, музыка у них в крови. «Как любой отец, я могу часами рассуждать о будущем моих детей, но, в конце концов, они сами выберут себе дорогу в жизни».